21. В понедельник Юля пришла на работу самая первая. Настроение — ноль, но никто не виноват. Про Монику Витти она уже забыла. Ещё и посчитала это дурацкое сходство, которое придумал Марко, какой-то странной и ненужной приметой. Никакого счастья она точно не принесёт. А что приносит счастье? Кому-то, наверное, ничего. Ей, например, такая её планида — переживать за чужую жизнь, устраивать чужие судьбы. Уже перед выходом на работу она вдруг вспомнила про итальянский стиль. Ведь это же надо. Главное, сама придумала. И что теперь делать? Свадебного платья у неё, понятное дело, не было. Белая футболка и того не лучше. Оставалась снова здорова белая рубашка. И всё-таки девушка подошла к зеркалу, завязала конский хвост, накрасила глаза и губы, как тренировалась в пятницу, и вставила в уши крупные серьги в виде колец. На неё взглянула та самая львица из какого-то иностранного кино. Не Витти, конечно, но явно породистая и загадочная. Она хотела было стереть хотя бы помаду, но, взглянув на часы, поняла, что уже опаздывает. Да чёрт с ними со всеми. В конце концов, сама себе она понравилась. Дверь открыла праздничная Ира. «Ну ты даёшь», — только и сказала секретарша. Платье на ней действительно было белое, летнее, из батиста и без рукавов. В этом платье можно было не просто на пляж, а сразу в море, судя по декольте и лямкам. Никто бы не заподозрил, что это не купальник. «Ирка, тебя уволят», — вздохнула Юля. «С какой то стати? Это же костюм!» Считай маскарадный. Или новогодний. Слушай, подруга, у нас же не подиум и не конкурс красоты. И потом Грязев придёт с женой. Чего раздражать женщину? Причём тут это? Ирка красиво сложила руки на красивой груди. И ты ж сама сказала, что в белом. Господи, это ты сказала. А сама ведь вся в белом. Вот и брала бы пример. Я не пионер брать пример. Юля поняла, что все доводы исчерпаны. «Пошли в актовый зал. Проверим, как там дела. А Клавдия где?» «Позвонила, что придёт уже к обеду. Очень извинялась, но у неё опять там что-то стряслось. То есть она сказала, что если надо, то она прилетит. Но я сказала, что не надо. Я уже всё подготовила. Пойдём, я покажу». На удивление, всё было подготовлено на пять с плюсом. Даже если Ирку будут увольнять, и я за неё вступлюсь, подумала Юля. Их фирма располагалась на территории бывшего детского садика. Ещё один привет из 90-х. Приватизировать тогда можно было всё что угодно, быстро оформить в собственность. В одночасье кто-то становился сказочно богатым, кто-то летел в бездну. Никого не волновало. Умный ты, порядочный, миром правили предприимчивые дельцы. Они оказались у руля, и страна чуть не провалилась в тартарары. Кого в ту пору волновали дети и куда они будут ходить? Причем тут сады, ясли, дошкольные учреждения. Те, которые отбирали детские садики, видимо, были бездетными. Или их дети должны были уже получать образование элитное, домашнее, как во времена дворянства, и не общаться с разным сбродом. И корочку про дворянство сами уже себе нарисовали и детей после домашнего обучения в Лондон отправили. На тот момент совершенно правильно, потому что в новой развивающейся капиталистической стране разом научиться стало нечему. А главное, не у кого и негде. Вон Ирка. Вроде как юридический институт закончила. Какой? Что за институт? Чему ее там учили? И опять вспомнила Сиркина фраза, которую она толдычила на каждом углу. «Важно, что я могу найти, где посмотреть». Для юриста, ясное дело, это самое важное. И, видимо, этой фразе её как раз в институте и научили. При вручении диплома велели вызубрить наизусть. И ведь работала. Так что в садиках нынче не дети в песочнице играли, а фирмы продавали кто что мог. А что, очень удобно. Тут же и актовый зал, и обеденный, Спальни под комнаты менеджеров приспособили. Кухня со всем оборудованием. И в актовом зале есть даже пианино. Шеф, прежде чем въехать, сделал красивый ремонт. Всё обустроил под их быт. Закупил новую мебель, пригласил повара, чтобы у команды были свежие обеды. Так и жили они чудесно, со своим небольшим садом, фруктовыми деревьями и каруселями на территории, где летними месяцами задумчиво качалась Ирка. Видимо, продумывала, где ей найти очередной документ. В актовом зале действительно всё было готово. Ребята перенесли туда столики из столовой. Ирка красиво их накрыла белыми скатертями, салфетницы — салфетки трёх цветов. Красные, зелёные и белые. Рядом с приборами лежали листки бумаги, ручки и карандаши. Ох, ну надо же, салфетки под итальянский флаг. Так я же говорила. Все выходные думала. Бумага для конкурсов, подносы для того, что повар приготовит. Наша Роза с утра потная бегает, очень переживает, что итальянец скажет про её готовку. Я бы на её месте тоже переживала. Но, на мой взгляд, она готовит исключительно. А этот твой... Как его звать? Марко. Синьор Росси. Он как готовит? А я не пробовала. Да какая разница, итальянец же. Это точно, хоть он и вообще готовить не умеет. Столько сколько. На всех хватит? Как всегда, на два больше. Вдруг он со свитой? Вроде не говорил. Все правильно, Ирнутый молодец. Спасибо тебе. А все же правильное это дело. Праздник. И молодец, шеф, что поддерживает и направляет. Как-то народ на это дело очень даже отзывается. Коллектив действительно нужно периодически взбадривать. Новый год, 8 марта, 23 февраля. Это была епархия Юли. А вот летние праздники шеф устраивал сам, по своему усмотрению. И это были сугубо мужские игры. Как правило, они по ухабам ехали на какие-то далёкие озёра. Там жгли костры, жарили шашлыки, а в этих самых озёрах производили заплывы на перегонки. Юля не любила такие общие раздевания. Всё-таки работа есть работа, а тут все в плавках и в купальниках. Для неё это было сродни разочарованию. В рубашке вроде мужик и мужик, а тут ручки тоненькие, ножки кривоватые, брюшко колышится. Или как у охранника Саши, наоборот, огромное, как аквариум. Кажется, что в нём могут бултыхаться карпы и караси в перемешку и сонный сомик меж ними. Правда, сам шеф был хорош, ничего не скажешь особенно принимая во внимание его возраст. Плотный, не худой, но ничего нигде не трясётся, всё путём. И в заплыве один из первых, и в волейболе, и в бадминтоне. А уж в футболе, ну просто пиле. Может, и устраивал он эти поездки, чтобы произвести впечатление? Многие из сотрудников именно так и думали. Хотя у Юли было своё мнение. Было в шефе что-то детское, от мальчишки. Ему действительно доставляло истинное наслаждение плюхнуться в воду. Ещё и облить кого-нибудь сзади холодной водой, а потом пробежаться мимо с криками «За мной, команда! Не отставать!» Юля ценила в Грязеве его настоящесть. Он из себя ничего не изображал и, главное, не строил из себя барина. Если вдруг протекал потолок и вода начинала капать на пол, «Да-да, именно так строили у нас детские садики», Он первым хватался за швабру и, негромко матерясь, убирал остатки воды. Ира в это время швабру у него не выхватывала, а бежала за Раей, уборщицей, и звонила сантехнику. Видимо, именно этому её в институте и научили. Она знала, где смотреть, куда звонить, за кем бежать. И только когда уже ведро было передано Рае, она отчитывалась шефу. Сантехника на месте не оказалось, но я уже написала жалобу. Пусть разбираются. Вы согласны, Юрий Анатольевич? Жалобу — это хорошо. Это ты правильно всё сделала. Когда нас затопят, меня похоронят за государственный счёт, а тебя — в братскую могилу, вместе со всеми. У государства на всех денег не хватит. Так что молодец, хвалю. Ира шуток не понимала. Она пожимала плечами про могилу и акцентировала внимание на том, что поняла. Стало быть, сделала всё правильно. И её сейчас практически похвалили. «Пойми, Муравьёва, если мы с тобой сейчас не заставим их петь хором, их дети хором уже никогда не споют. Вот сядут за стол, выпьют по сто грамм, и что? Играть в приставку начнут. Или ещё что к этому времени придумают. Того похлеще». Почему-то Грязев Юлю держал за ровесницу. Она, откровенно говоря, тоже не понимала, зачем нужно петь хором. Ну, выпили 100 граммов, и ладно. Зачем после этого обязательно петь? Но она шефа уважала и бесконечно ему доверяла. То есть она-то знала, что он на 10 лет старше, стало быть, и умнее. Раз фирму создал, и она работает как часы, значит, точно умнее.